Оставшись одна, Джини, не вставая с дивана, огляделась по сторонам, куда бы выбросить или спрятать сэндвич. В коридоре послышались шаги, и она сунула сэндвич в карман пальто. В гостиную вошёл молодой человек лет 30 с небольшим, не очень высокий, но и не низкий. По его правильным чертам, короткой стрижке, покрою костюма и расцветке фулярового галстука нельзя было сказать сколько-нибудь определённо, кто он такой. Может, он сотрудник или пытается попасть в сотрудники какого-нибудь журнала. Может, участвовал в спектакле, который только что провалился в Филадельфии, а может, служит в юридической фирме. Привет, дружелюбно обратился он к Джинни. Привет. Френклина не видели? Он брейтся. Просил передать, чтобы вы его подождали. Он вот-вот выйдет. Брейтся. Боже милостивый. Молодой человек взглянул на свои часы, потом опустился в обитое красным шёлком кресло. Закинул ногу на ногу и поднёс ладони к лицу. Прикрыв веки, он принялся тереть их кончиками пальцев, словно совсем обессилел или долго напрягал глаза. "Это было самое ужасное утро в моей жизни", объявил он, отводя руки от лица. Говорил он горловым, сдавленным голосом, словно был слишком утомлён, чтобы произносить слова на обычном диафрагмальном дыхании. "Что случилось?" спросила Джинни, разглядывая его. Ой, это слишком длинная история. Я никогда не докучаю людям, разве только тем, кого знаю по меньшей мере 1000 лет. Он рассеянно и недовольно посмотрел в сторону окна. Да. Больше я уже не буду воображать, будто хоть сколько-нибудь разбираюсь в человеческой натуре. Можете передавать мои слова кому угодно. Да что случилось снова спросила Джинни? О, боже. Этот тип, он жил в моей квартире месяцы, месяцы и месяцы. Я о нём даже говорить не хочу. Этот писатель, с удовлетворением произнёс он, вероятно, вспомнив хемингуэевский роман, где это слово звучало как брань. А что он такого сделал? Откровенно говоря, я предпочёл бы не вдаваться в подробности, заявил молодой человек. Он вынул сигарету из собственной пачки, оставив без внимания стоявший на столике прозрачный ящичек с сигаретами, и закурил от своей зажигалки. В больших его руках не было ни ловкости, ни чуткости, ни силы, но каждым их движением он как бы подчёркивал, что есть в них некое особое, только им присущее изящество. И очень это непросто делать так, чтобы оно не бросалось в глаза. Я твёрдо решил даже не думать о нём. "Но я просто в ярости сказал он. Появляется, понимаете ли, этот гнусный типчик из Олтуны, штат Пенсильвания. Или шоткуда ты из захолустья? Ведь такой будь-то вот-вот умрёт с голоду. Я проявляю такую сердечность и порядочность, ну прямо добрый самаритянин. Пускай его к себе в квартиру совершенно микроскопическую квартирку, где мне и с маму повернуться негде, знакомлю его со всеми моими друзьями, позволяю ему заваливать всю квартиру этими ужасными рукописями о курках, о редиске, ещё бог знает чем. знакомлю его с директорами всех нью-йоркских театров таскаю его в вонючие рубашки в прачечную и обратно и в довершение всего молодой человек внезапно умолк и в награду за всю мою порядочность и сердечность снова заговорил он этот тип уходит из дому часов в 5:00 утра даже записки не оставляет и уносит с собой решительно всё на что только смог наложить свои вонючие и грязные лапы